Я поговорила с Анлель Маратовичем. Он дал мне новую. А это теперь твоя, вместе с шофёром. Его зовут Иван. Он одновременно может быть телохранителем. Поэтому можешь взять его с собой на наше следующее свидание. Ты доволен? Будешь теперь реальным пацаном на собственной бехе. Надеюсь, что чуточку подняла тебе настроение. Звони. Чмоки, Гера. Зы, я узнала адрес Азириса через Митру.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 Лифт не работал, и мне пришлось идти пешком на шестой этаж. На лестнице было темно. Окна на лестничных площадках были закрыты орглитовыми щитами. Такой двери, как в квартиру Азириса, я не видел уже давно. Это был прощальный привет из советской эры, если, конечно, не ретроспективный дизайнерский изыск. Стену украшало не меньше 10 звонков, все старые под несколькими слоями краски, подписанные грозными фамилиями.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 слишком измождённый вид но я вспомнил что азирис толстовец возможно таков был физический эффект обращения здравствуйте азирис сказал я я от эштар борисовны писатый мужчина вялозивнул в ладонь я не азирис я его помощник проходите я заметил на его шее квадратик лейкопластыря с бурым пятном посередине и всё понял квартира азириса по виду была большой запущенной коммуналкой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 У всех кортьёжников на шеях были куски пластыря, как у открывшую мне дверь молдованина. Одеты все четверо были в одинаковой серой майке с белым словом ВТО на груди. Разговор стих, кортьёжники уставились на меня. Я молча глядел на них. Наряд самый крупный, бокаватого вида, сказал: "Сверхурочные? Три тарифа или сразу на хуй?" "Сразу на хуй", вежливо ответил я.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 — Тут к вам пришли. — Кто? — Вроде ваши, — сказал Молдаванин. — Люди в черном. — Сколько? — Одни, — ответил Молдаванин, покосившись на меня. — Тогда пускай. И скажи пацанам, чтоб курить завязывали. Через час обедаем. — Понял, шеф. Молдаванин кивнул на дверь и поплелся назад. На всякий случай я постучал еще раз. — Открыто, — сказал голос. — Я отворил дверь. — Я отворил дверь. Внутри было полутемно. Окна были затянуты шторами. Но я уже научился узнавать место, где живёт вампир, по какому-то неуловимому качеству. Комната напоминала кабинет Браммы. В ней тоже была картотека высотой до потолка, только попроще и подешевле. В стене напротив картотеки была глубокая ниша для кровати. Кажется, это называлось алловом. Слово я знал, но раньше их не видел.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 что-нибудь сакрально-вампирическое. Азерис выглянул из алкова. Его лицо появлялось передо мной, когда он наклонялся вперёд. Почитать, спросил он. Я бы рад. Но у вампиров нет сакральных текстов. Предания существуют только в устной форме. А нельзя его услышать? задавай вопросы, сказала Азерис. Я задумался.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 Иштар совершила преступление, природу и смысл которого мы никогда не сумеем понять. Иштар Борисовна, удивился я преступлению. Когда я с ней общался, мне ты общался не с великой мышью, перебила Зирис. Ты общался с её сменной головой. А что есть разница? Конечно. У Иштар два мозга: спинной и головной. Её верховная личность связана со спинным мозгом, который не знает слов.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 так назывались отходы масличных растений после выжимки масла. Это был сельскохозяйственный термин. Наверное, Осирис почерпнул его у своих молдаван. Подождите-ка, сказал я. Вы всерьёз хотите сказать, что знание человека об устройстве вселенной это жмых? Осирис выснулся из своей ниши и посмотрел на меня как на идиота. Я не то чтобы сильно хочу что-то сказать, ответил он. Но так и есть. Подумай сам. Откуда взялась вселенная? То есть как откуда? Раньше у людей над головой была сфера с золотыми точками. Как она стала вселенной? С чего всё началось? Я задумался. Ну как? Люди стали изучать небо, смотреть на него в подзорную трубу. Вот именно. А зачем? Я пожал плечами. Я тебе напомню, сказала Зирис. Великие открытия в области астрономии Галилея Гершеля и так далее были сделаны в надежде разбогатеть. Галилей хотел продать подзорную трубу правительству Венеции. Гершель старался развести на деньги короля Георга. Вот оттуда эти звёзды и галактики к нам и приплыли. Причём обрати внимание. Баблос кончается мгновенно, а жмых остаётся навсегда. Это как стойбище охотников на мамонта. Мясо съедают сразу, но за годы накапливается огромное количество рёбер и бивней, из которых начинают строить жилища. Именно из-за этих рёбер и бивней мы сегодня живём не на круглом острове во Всемирном океане, как когда-то учила церковь, а висим в расширяющейся пустоте, которая, по некоторым сведениям, уже начинает сужаться. «И микромир тоже жмых?» — спросил я. «Ну да, только не думай, что жмых — это нечто низменное». Я имею в виду исключительно происхождение этих феноменов, их, так сказать, генеалогию. Давайте с самого начала по порядку, сказал я, а то мы как-то быстро скачем. Вот вы говорите, что великую мышь сослали на землю. А откуда сослали? И кто сослал? Это и есть самое интересное. Наказание стар заключается в том, что она забыла, кто она и откуда. Изначально она даже не знала, что её сослали. Она думала, будто сама создала этот мир, просто забыла когда и как. Затем у неё появились в этом сомнения, и она создала нас вампиров. Сначала у нас были тела, мы выглядели как огромные летучие мыши, ну ты в курсе. А потом, когда с климатом стали происходить катастрофические перемены, мы эволюционировали в языки, которые стали вселяться в живых существ, лучше приспособленных к новым условиям. Зачем бы стар создала вампиров? Вампиры с самого начала были избранными существами, которые помогали Великой Мыше, нечто вроде её проекций. Они должны были найти смысл творений и объяснить Великой Мыше, зачем она создала мир. Но этого им не удалось. "Да", сказал я. "Понимаю". Тогда вампиры решили хотя бы комфортабельно обустроиться в этом мире и вывели людей, создав умбе. Тебе объясняли, как он работает? Я отрицательно поматал головой. Ум Б состоит из двух отражающих друг друга зеркал. Первое зеркало это ум А. Он одинаков во всех живых существах. В нём отражается мир. А второе зеркало это слово. Какое? Любое. В каждый момент перед умом А может находиться только одно слово, и они меняются с очень высокой скоростью. быстрее, чем стреляет авиационная пушка. Ум а с другой стороны всегда абсолютно неподвижен. А почему там именно слова? спросил я. Я, например, практически не думаю словами. Я чаще всего думаю картинками, образами. Любая из твоих картинок тоже сделана из слов, как дом, сделанный из кирпичей. Просто кирпичи не всегда видны за штукатуркой. А как слово может быть зеркалом? Что в нём отражается? То, что оно обозначает. Когда ты ставишь слово перед умом А, слово отражается в уме, а ум отражается в слове, и возникает бесконечный коридор ум Б. В этом бесконечном коридоре появляется не только весь мир, но и тот, кто его видит. Другими словами, в уме Б идёт непрерывная реакция наподобие распада атома, только на гораздо более фундаментальном уровне. Происходит расщепление абсолюта на субъект и объект с выделением баблоса в виде агрегата М5. По сути, мы вампиры, сосём не красную жидкость, а абсолют. Но большинство не в силах этого постичь. Расщепление абсолюта, повторил я. Это что, такая метафора или это настоящая реакция? Это мать всех реакций. Подумай сам. Слово может существовать только как объект у ма А объекту всегда необходим воспринимающий его субъект. Они существуют только парой. Появление объекта ведёт к появлению субъекта и наоборот. Чтобы появилась купюра в 100 долларов, должен появиться и тот, кто на неё смотрит. Это как лифт и противовес. Поэтому при производстве баблоса в зеркалах денежной системы неизбежно наводится иллюзия личности, которая этот баблос производит. А отсюда до войны и мира уже рукой подать. Вы бы попроще, попросил я. Где находятся эти зеркала в сознании? Да, но система из двух зеркал не висит там постоянно, а заново возникает при каждой мысли. Ум Б сделан из слов, и если для чего-то нет слов, то для ума Б этого не существует. Поэтому в начале всего, что знают люди, всегда находится слово. Именно слова создают предметы, а не наоборот. А что для животных нет предметов? Конечно нет, ответила Зерис. Кошке не придёт в голову выделять из того, что вокруг неё, например, кирпич, до тех пор, пока кирпич в неё не бросят. Ну и тогда это будет не кирпич, а просто мяу. Понимаешь? Допустим. Хорошо, сказала Зерис. Теперь можно объяснить, что за непредвиденный эффект возник в уме Б. Этот ум оказался отражением нашей вселенной. Но это только полбеды. Вселенная, в которой мы очутились после этого великого эксперимента, тоже стала отражением ума Б. И с тех пор никто не может отделить одно от другого, потому что теперь это одно и то же. Нельзя сказать: вот ум, а вот вселенная. Всё сделано из слов. А почему ум Б это модель вселенной? Любые два зеркала, стоящие напротив друг друга, создают дурную бесконечность. Это и есть наш мир. Халдей носят на поясе двухстороннее зеркало, которое символизирует этот механизм. Я с сомнением посмотрел на керосиновую лампу с двумя зеркалами, стоящую на столе. Она никак не тянула на модель вселенной. Мне пришло в голову, что это устройство может сойти в лучшем случае за первый российский лазер, сконструированный самородком Кулибиным в Самаре в 1883 году. Но тут же я понял, что с таким пиаром этот прибор действительно станет моделью вселенной, где я родился. Азерис был прав. Точно так же, как великая мышь продолжала Азерис, человек встал перед вопросом, кто он и за что сюда сослан. Люди начали искать смысл жизни. И что самое замечательное, они стали делать это, не отвлекаясь от основной функции, ради которой их вывели. Скажем прямо, человечество не нашло смысла творения, который устроил бы великий умышь. Но зато оно пришло к выводу о существовании бога. Это открытие стало ещё одним непредвиденным эффектом работы ума Б. Бога можно как-нибудь ощутить? Он недоступен уму и чувствам во всяком случае человеческим. Но некоторые вампиры верят, что мы приближаемся к нему во время приёма баблоса. Поэтому раньше говорили чтоб облос делает нас богами. Он посмотрел на часы. Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать.